Между прочим, оно рассказывает следующее. На Иртыше против устья Табола был песчаный островок, и окрестные жители будто бы не раз видели, как на этот островок выходили два зверя, один из Иртыша, другой из Табола, и бились между собой. Первый большой, белый, косматый, подобно волку, а второй небольшой, черный, похожий на гончего пса. Второй убивал первого и обратно уходил в воду, но и первый через несколько времени вставал и скрывался в воде. Когда донесли к Учуму об этом явлении, он вопросил волхвов и гадателей, и те объяснили ему, что большой зверь означает его царство, а малый — русского воина, который придет и возьмет его царство. Любопытные черты сходства с преданиями о завоевании Мексики картецем. Сибирский хан, однако, не теряет времени, и спешит принять деятельные меры для своей обороны. Он собирает повсюду своих князей и мурс с татарами, кроме них еще толпы подвластных остяков и вагулов, и посылает их под начальством своего близкого родственника, храброго царевича Магмат-Кула, навстречу казакам. А сам между тем устраивает земляные укрепления и засеки около устья Табола, под так называемой Чувашевой горой, чтобы преградить доступ к своей столице, городку Сибири, расположенному, как сказано на Иртыше, несколько ниже впадения в него Табола. Последовал ряд кровопролитных битв, в которых обе стороны дрались с большим упорством. Магмед Кул сначала встретил казаков около урочища, именуемого Бабасаны. Тут казаки вышли на берег и вступили в сражение – Ни конница татарская, ни стрелы, ни копья неприятельские не устояли против мужества казаков и их пищалей. Магмед Кул бежал назад к засеке под Чувашевой горой, казаки поплыли далее по Таболу и дорогой овладели улусом Карачи или главного советника Кучумова, где нашли склады меду и всякого добра, принадлежавшего хану. Достигнув устья Табола, они сначала уклонились от помянутой засеки повернули вверх по Иртышу, взяли на его берегу городок Мурзы-Атика и расположились тут на отдых, обдумывая дальнейший план действия. Большое скопище неприятелей, укрепившихся под Чувашевым, заставило их призадуматься. Собрался казачий круг для решения вопроса — идти ли вперед или воротиться. Некоторые голоса советовали отступить, но более мужественные и энергичные — Восстали против такого совета, напоминали данные перед походом клятвенный обед стоять всем за один и скорее пасть до единого человека, чем со срамом бежать назад. Притом уже наступала глубокая осень, скоро реки должны были покрыться льдом, и обратное плавание делалось крайне опасным. Нет сомнения, что самым красноречивым и самым решительным противником был Ермак, который сумел ободрить товарищей и вдохнуть в них единодушную решимость победить или умереть. 23 октября рано поутру казаки, помолясь Богу, вышли из городка. При кликах «С нами, Бог! Господь, помози рабам своим!» они ударили на засеку, и начался самый упорный бой. Неприятели встретили нападающих тучей стрел и многих переранили. Несмотря на отчаянные приступы, казаки не могли одолеть укрепления и начали изнемогать. Тогда татары, считая себя уже победителями, сами в трех местах разломали засеку и сделали вылазку. Но тут в отчаянной рукопашной схватке казаки показали, насколько они крепче неприятелей духом и телом. Татары были побеждены и бросились назад. Вслед за ними русские ворвались в засеку и водрузили на ней свои знамена. Остяцкие князьки первые покинули поле боя и своими толпами ушли домой. Царевич Магмед Кул, раненый, спасся в лодке на другую сторону Иртыша. Кучум со своими мурзами и уланами наблюдал за битвой с вершины горы и приказывал муллам читать молитвы, призывая на помощь Аллаха и Магомета. Увидев бегство всего войска, он и сам поспешил в свою столицу Сибирь, но не остался в ней ибо уже некому было оборонять ее, а захватив с собой, что можно из своего добра, бежал на юг в Ишимские степи. Узнав о бегстве Кучума, 26 октября 1582 года, в день святого Дмитрия Солунского, Ермак с казаками вошел в пустой город Сибирь.